Глава тридцать четвертая. На следующий день Мэри шла по коридору лабораторного здания. Она отступила к стене, давая проехать похожему на паука роботу одному из тех, что в неандертальском обществе выполняли всю черную работу. На мгновение она задумалась об экономике этого мира. Здесь был искусственный интеллект, были роботы. Но при этом были и водители такси. Очевидно, автоматизировались не все виды деятельности, которые можно было бы автоматизировать. Мэри пошла дальше к помещению, в котором работала Лурт. Не собираетесь сделать перерыв? спросила она, не понаслышке, зная, как раздражает, когда отвлекают посреди успешно продвигающейся работы. Лурт взглянула на экран компаньона, видимо, посмотреть, который час. Можно? Сказала она. Отлично, обрадовалась Мэри. Не хотите немного прогуляться? Мне нужно с вами поговорить. Мэри и Лурт вышли на улицу. Было ясно, и Лурт автоматически приняла позу, которую Мэри часто наблюдала у других неандертальцев. Слегка наклонив голову вперед, так чтобы надбровный валик прикрывал глаза от солнечных лучей, Мэри для этой цели приходилось представлять колбу ладонь. Хотя сейчас ее тяготили совсем другие вопросы, забыть дома на другой земле своих фостер-грандс было неприятной оплошностью. У вас носят солнцезащитные очки? Такие темные стекла, которые блокируют часть солнечных лучей? Да, сказала Лурт. У нас такое и есть, только мы это называем. Она говорила без паузы. Но перевод на мгновение прервался, будто компаньон Мэри раздумывал, как перевести то, что сказала Лурд. Противоснежные щитки. Мэри моментально сообразила. Надбровный валик хорошо прикрывает глаза от света, падающего сверху. Когда же он отражается от снега, лежащего на земле, глубоко посаженные неандертальские глаза, хоть и дают какую-то защиту, но дымчатые очки все же будут удобнее. Можно раздобыть для меня пару. Зачем вам два таких устройства? А, нет, видите ли, мы его называем во множественном числе, но、ну, потому что в них же две линзы. Лурд покачала головой и заметила добродушно. Тогда почему бы и штаны не называть парой, ведь ноги тоже две. Мэри решила не углубляться в эту тему. Как бы то ни было, можно мне достать этот? противоснежный щиток. Конечно, вон там есть шлифовальная мастерская Линц. Мэри помедлила. У меня нет денег, нечем заплатить за них. В смысле за него? Лорд указала на левую руку Мэри, и она не сразу сообразила, что та имеет в виду ее временный компаньон. Мэри подняла руку, чтобы Лорд его осмотрела. Лорд вытянула на устройстве несколько крошечных контрольных стерженьков. И изучила заплесавшие на экранчике символы. Как я и думала, сказала Лурд. Ваш компаньон привязан к счету Понтера. Вы можете приобрести, что пожелаете, и Понтеру пришлют счет. Правда? Вау! Пойдемте. Мастерская шлифовщика Линст там. Лурд пересекла широкую полосу высокой травы, и Мэри поспешила следом. она чувствовала себя немного виновата из-за того, что собирается потратить деньги Понтра, учитывая какую тему она собиралась с Лурт обсудить, но у нее начинала болеть голова, а вести столь деликатный разговор там, где его могли услышать ее коллеги, ей не хотелось. Более того, она уже начала потихоньку понимать неандертальский образ жизни. Она знала, что в помещении или на улице в безветренную погоду Неандертальец многое может узнать о том, что думает и чувствует собеседник, просто вдыхая его феромоны. В таком невыгодном положении Мэри была бы словно голая, но сегодня дул свежий ветер, и пока они слурт снаружи, та будет знать только то, что Мэри скажет словами. Они вошли в здание, на которое указала Лурт. Это было довольно большое сооружение, составленное из трех сформированных деревьев. стоящих достаточно близко, чтобы их ветви сплелись наверху в единую крону. Мэри удивилась тому, что оказалось внутри. Она ожидала увидеть этакие местные Лэнс Крафтерс, специализирующиеся исключительно на очках магазин. Но в таком бизнесе много зависело от моды на оправы, а неандертальцы, в силу их консервативной натуры, вряд ли были ей подвержены. Лэнс Крафтерс Крупнейшая в Северной Америке сеть магазинов оптики. Кроме того, с их значительно меньшим населением слишком узкая специализация была вряд ли возможна. В шлифовальной мастерской занимались всеми видами оптики. Она была заполнена устройствами, в которых узнавались телескопы, микроскопы, камеры, проекторы, увеличительные стекла, прожектора и многое другое. Мэри попыталась хорошенько запомнить увиденное. Лили, Кевин и Фрэнк наверняка забросают ее вопросами, когда она вернется в Синерджи Групп. Появилось пожелание Андерталка. Оттачивая навык, Мэри попыталась определить, к какому поколению она принадлежит. Та выглядела лет на семьдесят. Что делала ее? Да, сто сорок второй. При виде Мэри женщина удивилась, но быстро взяла себя в руки. Здравый день. Сказала она. Здравый день, ответила Лурд. Это моя подруга Мэра. Ну конечно, сказала сорок вторая. Из другой вселенной. Мой любимый эксгибиционист иногда показывает вас с тех самых пор, как вы приехали. Мэри вздрогнула. Мэра нужен противоснежный щиток, сказала Лурд. Женщина кивнула и ушла в другую часть мастерской. Она вернулась с парой темных линз. Они были темно-синими, а не зелеными или янтарными, каким привыкла Мэри, прикрепленных к широкой эластичной ленте, похожей на резинку от Fruit of the Loom. Fruit of the Loom, американский производитель нижнего белья. Примерьте это, сказала она. Мэри взяла у нее линзы, но не смогла сообразить, как их надевать. Лурт рассмеялась. Давайте покажу, сказала она. Забираю устройство у Мэри и растягиваю эластичную ленту так, чтобы в нее прошла голова. Обычно лента оказывается здесь. Она провела пальцами по борозде между своим выступающим надбровием и лбом. Тогда она не соскальзывает вниз. И действительно, с лба Мэри лента наорвилась соскользнуть. Шлифовальщица, очевидно увидев это, сказала: «Я принесу вам детский вариант», и снова исчезла. Мэри уговаривала себя не смущаться. У Глексенов высокие головы, у неандертальцев удлиненные. Женщина вернулась с другой парой с лентой поуже, такая вроде бы держалась крепко. Вы можете поднимать и опускать линзы, когда потребуется, сказала женщина, показывая Мэри, как это делается. Спасибо. Так что я должна сделать, чтобы заплатить? подсказала Лурт, улыбнувшись. Просто выходите на улицу, как только вы покинете мастерскую произойдет списание счета. Отличный способ борьбы с магазинными ворами, подумала Мэри. Спасибо, сказала она, и они с Лурт вышли из мастерской. Слинзами на глазах Мэри почувствовала себя комфортнее, хотя от синеватого оттенка на всем, что она видела, создавалось ощущение, что на улице холоднее, чем было на самом деле. Зато теперь, наконец, Мэри была готова затронуть тему, которую хотела обсудить Слурт. Я не в курсе относительно ваших правил протокола, сказала Мэри. Я не политик, не дипломат или кто-то вроде этого.、И、я совершенно точно не хотела бы обидеть вас или поставить в неловкое положение, но они шли по еще одной широкой травянистой полосе, вдоль которой... Через равные интервалы стояли скульптуры в натуральную величину, предположительно знаменитых неандертальцев. Все скульптуры изображали женщин. — Я слушаю, — сказала Лурд. — Ну, в общем, я интересуюсь отношениями Понтера с Даклар Балбай. Даклар партнерша, — партнерша-партнерша Понтера. Мы называем подобный тип отношений Тулагарк — Понтер, Тулагаркап, Даклара. Адаклар, Тулагарлоп, Понтера. Это обычно близкие отношения. Бывает, что да, но не обязательно. Понтер ведь и мой Тулагаркап, тоже партнер моего партнера Адекора. Мы с Понтером знакомы довольно близко. Но также часто эти отношения могут быть просто вежливо нейтральными или даже враждебными. Понтер и Адаклар похожи, близки? Лурд холодно рассмеялась. Когда Понтер отсутствовал, Доклар обвинила моего Адекора в убийстве. Между Понтером и Доклар не может быть никакой приязни. — Я тоже так думала, — сказала Мэри. — Но она есть. Вы, должно быть, что-то не так поняли. Доклар сама мне об этом сказала. Лурд вдруг остановилась, возможно, от удивления, возможно, пытаясь унюхать Феромона и Мэри. — О-о-о! — сказала она, наконец. Ага. И в общем, да. Мэри помолчала, потом жестом предложила продолжить путь. Солнце зашло за облака. Вы не виделись со декором со времени, когда двое становились одним, не так ли? Лурд кивнула и не разговаривали с ним. Один раз по поводу Даба, но он ничего не рассказывал о Понтри и обо мне. Нет, ответила Лурд. И вы не не обязаны всем делиться со декором. Я не имею в виду имущество, информацию, слухи, сплетни. Нет, конечно же нет. У нас даже есть поговорка, что случилось, когда двое порозень, порозень не остается. Мэри улыбнулась. Тогда все в порядке. Я в самом деле не хотела бы, чтобы об этом разговоре узнал Понтор, но, в общем, он мне нравится. «У него прекрасный характер», — сказала Лурд. Мэри подавила ухмылку. Понтер сам говорил, что он не считается красавцем по меркам своего народа, хотя Мэри на это было наплевать. Но слова Лурд напомнили ей о том, что обычно говорят о некрасивых людях в ее мире. «Так вот», — продолжила Мэри, — «он мне очень нравится». «Боже, ей будто снова четырнадцать». «Да», — сказала Лурд. Но ему нравится Доклар. Они провели часть, по крайней мере часть периода, когда в прошлый раз двое становились одним вместе. Правда? Удивилась лорд. Поразительно. Она отступила в сторону. Давай пройти паре женщин, держащихся за руки. Конечно, в прошлый раз был еще до восстановления контакта с вашим миром. У вас с Понтером был секс, когда он в первый раз к вам попал? Мэри смутилась. Нет. А во второй? Двое не были одним с тех пор, но, как я поняла, Понтер большую часть этого времени провел в вашем мире. Мэри знала от Понтера, что разговоры на тему секса не являются в его мире табу. Несмотря на это, она почувствовала, что краснеет. «Был», — сказала она. «И как вам?» — спросила Лурд. Мэри на секунду задумалась, а потом неуверенная, сможет ли транслятор правильно передать смысл, но не найдя другой подходящие характеристики ответила горячо вы его любите я я не знаю думаю что люблю у него нет партнерши уверена что вы это знаете Мэри кивнула да я не знаю как долго портал между нашими мирами останется открытым сказала Лурт возможно это навсегда а возможно он закроется завтра Хотя наши величайшие умы сейчас на той стороне, сам портал может оказаться нестабильным. Но пусть даже портал не закроется никогда, вы намерены как-то устраивать свою жизнь спонсором? Я не знаю. Я даже не знаю, возможно ли это в принципе. У вас есть дети? У меня нет. И партнера у вас тоже нет. Мэри сделала глубокий вдох и посмотрела на штабели из трех поставленных друг на друга транспортных кубов, мимо которого они проходили. "Ну", сказала она, "это сложно. Я была замужем, состояла в союзе с мужчиной по имени Кольм Окейси. Моя религия", гудок компаньона. «Моя система верований не позволяет разрывать этот союз. Мы с Кольмом не живем вместе уже много лет, но технически мы все еще состоим в союзе». «Живете вместе?» — потрясенно повторила Лурд. «В моем мире», — объяснила Мэри, — «мужчина и женщина постоянно живут вместе». «А как же его партнер?» «Таких у нас нет. У нас в отношениях состоят лишь два человека». «Невероятно!» — сказала Лурд. — Я очень люблю Адекора, но определенно не хотела бы с ним жить. Таковы обычаи моего народа. — Но не моего. Если вы собираетесь налаживать отношения с Понтером, то где вы планируете жить? В его мире или в вашем? — Вы же знаете, у него здесь дети, партнер, любимая работа. — Я знаю. У Мэри защемило сердце. — Я знаю. — Вы говорили обо всем этом с Понтером? Я собиралась, но... но потом я узнала о доклар. «Ситуация чрезвычайно сложная», — сказала Лурд. «Вы наверняка и сами это понимаете». Мэри шумно выдохнула. «Конечно». Она помолчала. «Но Понтер не такой, как другие мужчины, которых я знаю». Глупая аналогия всплыла в голове Джейн Портер и Тарзан, Джейн потеряла голову из-за Тарзана, который действительно был не такой, как известные ей мужчины. Тарзан, которого младенцам подобрали и вырастили обезьяны после гибели его родителей, лорда и леди Грейсток был уникальным, единственным в своем роде. Но по словам Понтора, в этом мире живет 185 миллионов человек, и вероятно, все они были похожи на Понтора и так не похожи на грубых, жестоких, злых. И мелочных мужчин из мира Мэри. Однако Лурд после секундного раздумья кивнула. На мужчин, которых знаю я, Понтер тоже не похож. Понтер поразительно умён и по настоящему добр. И да, спросила Мэри. В этот раз пауза была гораздо дольше. С Понтером в прошлом кое-что случилось. Он был ранен. Мэри легонько коснулась массивного предплечья Лурд. Я знаю о том, что произошло между Понтером и Адекором. Я знаю про его челюсть. Мэри успела заметить, как сросшаяся бровь Лурд взбегает на надбровный валик, прежде чем снова отвести взгляд. — Понтер вам рассказал? — спросила Лурд. — О своей травме? Да. Я видел рентгеновские снимки. Но не о том, кто это сделал. Об этом я узнала от Доклар. Лорд произнесла слово, которое осталось без перевода, затем продолжила. «Ну, тогда вы знаете, что Понтер целиком и полностью простила Декора. Немногие люди на такое способны». Она помолчала. И, полагаю, исходя из его достойного восхищения поведения в прошлом, было бы неудивительно, если бы он простил и Деклар тоже. «Так что же мне делать?» — спросила Мэри. Я слышала, что ваш народ верит в своего рода посмертное существование, сказала Лурт. Мэри несколько опешила от внезапной перемены темы. Ну да. У нас такого нет. Я уверена, Понтер вам об этом говорил. Возможно, если бы мы верили, что жизнь продолжится и после смерти, у нас была бы другая жизненная философия. Так что давайте я вас познакомлю с базовыми принципами нашей жизни. Прошу вас, сказала Мэри. Мы стремимся прожить свою жизнь так, чтобы в момент смерти испытывать как можно меньше сожалений. Вы ведь 145-е, не так ли? Э -э мне 39 -э、лет, конечно. Ага. Значит, вы прожили примерно половину вашей жизни. Спросите себя: через через еще 39 лет, как вы выражаетесь, когда ваша жизнь подойдет к концу? Будете ли вы сожалеть о том, что не попытались установить спонсорам долгосрочные отношения? Да, полагаю, что буду. Выслушайте мой вопрос внимательно, подруга мэра. Я ведь не спрашиваю, будете ли вы сожалеть об этом, если попытка будет успешна. Я спрашиваю, будете ли вы сожалеть о том, что не попытались, даже если у вас ничего не выйдет. Мэри сощурилась. Хотя ее глазам было вполне комфортно за синими линзами. Не уверена, что понимаю, что вы имеете в виду. Я делаю свой вклад в области химии, сказала Лурд. Сейчас, но это не было моим первым выбором. Я хотела сочинять истории, литературные произведения. Правда? Ага. Но у меня не вышло. Мои истории не читали, а прочитав, не хвалили. и мне пришлось найти другой способ делать вклад. У меня были способности к математике и науке, и я стала химиком. Но я не жалею о том, что попробовала сочинять истории и потерпела неудачу. Конечно, я предпочла бы достичь успеха, но я знаю, что перед смертью мне было бы грустнее, если бы я вообще не попробовала, чем когда я попробовала и была вынуждена признать неудачу. Так что я пыталась, и у меня не вышло. Но я рада тому, что теперь я знаю это. Лурд помолчала. Так вот, понятное дело, что вы были бы счастливее всего в случае, если бы ваши отношения с Понтером сложились. Но будете ли вы счастливее подруга Мэра, зная, что вы попытались и не смогли наладить отношения с Понтером, или зная, что вы так и не сделали такой попытки? Мэри задумалась. Несколько минут они шли молча. Наконец Мэри сказала: «Я должна попробовать, иначе я буду себя ненавидеть всю оставшуюся жизнь». Тогда произнесла Лурт: «Ваш путь известен».